Глава 42. Японцы дали нам почти 4 недели. За это время в Дагушань прорвалось не то 7, не то 8 транспортов, а потоплено, если верить летчикам, было не меньше 11. Еще три ухитрились разгрузиться в Бедзиво. То, что основной удар будет по нам, прояснилось довольно быстро. Все-таки армию от авиаразведки не скроешь. Но все равно под Мукденом наши все рыли и рыли окупы. У Кондратенко вдруг прорезался еще один талант. Он оказался незаурядным логистом. И под его руководством пропускная способность железки увеличилась в полтора раза. Нам тоже малость перепала. Дирижабль летал в Мукден практически ежедневно. Среди гражданских в Артуре царила тихая паника. Еще бы! Почти 200 тысяч японцев против наших неполных сорока. Тихой же она была потому, что громкая весьма не приветствовалась ни канцлером, ни особым, ни шестым отделом. В порту Инкоу, это в с небольшим километрах от перешейка, вдруг появились подозрительные суденышки, весьма похожие на канонерские лодки, если им замаскировать орудие. Мы их пока не бомбили, потому как точной уверенности не было, а порт все-таки китайский. Гоша в Питере нервничал и уже дважды запрашивал, а не ударить ли Куропаткину, постоящей перед ним неполной армии для отвлечения части сил от Артура. В ответ я посоветовал повнимательнее изучить документ Столыпина о грядущей земельной реформе. А если этого окажется мало, то почитать собранные мной материалы по выпиющему воросту при строителе его дворца в находке, с последующим повешением фигурантов, потому как они уже успели разбежаться и теперь находятся гораздо ближе к императору, чем к канцлеру, которому и без этой швали есть чем заняться. Ну и наконец началось, прямо как в песне. 22 июня ровно в 4 часа. Только никого японцы не бомбили, хотя и очень пытались собрав даже большую армаду, чем 5 месяцев назад. Естественно, их аэродромы были разведаны, но особых налетов на них не было, просто потому, что в воздухе самолет уничтожить гораздо проще, чем на земле. Первая волна вообще шла к цели над позициями своих войск, и вся без исключения туда обрушилась. С бомбами, у кого они были. Потом японцы сделали выводы, и горящие обломки «Хаябус» и «Сеек» сыпались исключительно в море. Мы же потеряли всего пять самолетов и двух летчиков. Это вам не февраль. Затем началась артподготовка. Батареи успевали сделать по десятку залпов. Потом прилетали наши самолеты и равняли их с землей. Но японцы подтаскивали новые пушки. С моря подошло пять ихних корабликов, действительно оказавшихся канонерскими лодками. Но у нас уже стояли сухопутные катапульты. И два самолета-снаряда разнесли свои цели даже не в щепки, а в пыль. По оставшимся лодкам открыли огонь береговые железнодорожные батареи. И стоящий километрах в пяти, ближе он не мог подойти из-за осадки, крейсер «Новик». Но японцы не отвечали, стреляя исключительно по перешейку. Их хватило минут на десять, а потом стрелять стало некому. И в атаку пошла пехота. Честно говоря, такого я не ожидал. В полудню у нас вышла из строя почти половина пулеметов, а японцы все лезли. К минометам кончались мины, они были в хуицаинзе, но их просто не успевали подвозить, расход превышал все мыслимые цифры. Кончились мелкие авиабомбы, а весь перешеек заволокло дымом, под прикрытием которого японцы уже несколько раз прорывались на дистанцию автоматного огня. Или у нас сейчас резко вырастут потери? озабоченно сказал Каледин, или пора отходить. «Вы командуете, вам виднее», — кивнул я. Кроме штурма «Перешейка», противник попытался высадить десант в бухте десяти кораблей. Но специально на этот случай созданные мобильные отряды подтянулись туда и быстро прекратили это безобразие. К вечеру самураи продвинулись на два километра. Даже приблизительно оценить их потери не представлялось возможным. Первые полночи прошли спокойно, только с оказавшейся в окружении горы Самсон, периодически раздавалась бомм крепостного ружья, который означал, что кому-то на огонек полетел подарок. За это время мы успели подвести мины и отремонтировать часть пулеметов. А потом начался ночной штурм. Ближе к утру был момент, когда я подумал, что дело швах. Пробравшийся по горло в воде Циньджовского залива полк сбил с позиции наш левый фланг. Но мы быстро и в относительном порядке отступили, а преследующий наш мокрый полк с разбегу напоролся на минное поле. Но, наконец, слава тебе, Господи, к утру подул западный ветер, и на позиции у берега Талиенванской бухты потянулись повозки. Наши ракеты летали не на порохе, а на эпоксидно-аммониевой смеси. Отличное топливо, но вонючее аж до ядовитости. Практика показала, что огонь более чем из 10 установок в безветренную погоду невозможен. Расчеты задыхаются. Некоторое количество наспех сделанных противогазов у нас имелось. Но ведь и установок было отнюдь не десяток. Две с половиной тысячи ракет дожидались своего часа. За холмами стояла изготовившаяся к очередной атаке чуть ли не вся армия ноги. Раздался скрежещущий вой, и на севере, оставляя за собой черный изогнутый след, улетели первые пристрелочные ракеты. Потом еще несколько, и, видимо, самолет-корректировщик дал добро, потому что началось». Ветер не успевал сдувать ядовитый дым в море. Солдаты в окопах кашляли и зажимали лица мокрыми тряпками. Каково было ракетчиком, мне даже думать не хотелось. Периодически оттуда вытаскивали потерявших сознание. Но огонь не слабел. Десять минут на позициях стоял сплошной рев. Потом он стих. Облако черного дыма со следами ракет выглядело как выползающий из-за артурских сопок гигантский спрут, хищно-тянущий тысячи многокилометровых щупали в сторону японских позиций. Наши солдаты ошарашенно крутили головами, глядя на поднимающиеся из-за холмов зарево. Сзади забахали подъехавшие железнодорожные батареи. Они обрабатывали тылы японцев, куда ракеты не доставали. И, наконец, почти все наши самолеты улетели бомбить тех, кто находился слишком далеко даже для 8-дюймовых снарядов. Ни утреннего, ни дневного штурмов не было. «Ночного тоже не будет», — доложила разведка, «ибо некому там штурмовать». Перед тем, как прямо у коллеги сводиться на Топчан и заснуть на пару часов, я прочитал радиограмму от Маши. Она на Алмазе с двумя бобиками и двумя ротами десанта готовится к высадке на остров Кунашир. Признаков противника не наблюдается. Часом раньше снова превратившиеся в черногорцев пашенные эскадра при поддержке Светланы заняла и Туруп. Там противник был, но в мизерных количествах. Его хватило ненадолго и не всем. А выспавшись и умывшись, я вылез на свет Божий и обозрел открывшуюся передо мной картину. Да, учитывая, что ветер теперь был с севера, пованивало уже очень ощутимо. Георгий Андреевич отвлек меня от созерцания и обоняния Каледин. Пришел японский парламентер, просит суточного перемирия для захоронения погибших. Давно пора, хмыкнул я. А что, думаете, они за сутки управятся? Ну, в случае чего мы не жадные, дадим им лишний день другой. Кстати, передайте парламентеру, что канцлер Найденов хочет встретиться с самым старшим из находящихся здесь японских генералов. Через два часа я в утюженном черном мундире, в белоснежной сорочке и галстуке с бриллиантовой заколкой, сверкая начищенными до невозможного блеска с сапогами и зеркальными очками, шел к точке встречи. Хорошо хоть, что она была назначена в месте, где очередной полк японцев попал под фланговый огонь пулеметов. Там, где работали мунеметы, окружающий пейзаж был куда менее эстетичен. Передо мной стоял пожилой японец с предельно усталым лицом, в чистом, но в двух местах порванном мундире, с перевязанными рукой и головой. «Снаряд или бомба с Бобика?» — мимоходом подумал я. «Господин генерал», — сказал я по-английски, «прошу вас как можно быстрее передать по команде, что канцлер Найденов от имени русского императора просит прислать облеченных необходимыми полномочиями представителей японской стороны для обсуждения наших предложений о мире. Через пять дней Мономах увозил русскую делегацию во главе с канцлером в заранее обусловленную точку Желтого моря, где на крейсере Цусима меня должен был ждать принц Ито. А с севера к месту рандеву спешила третья договаривающаяся сторона — крейсер «Алмаз», с находящейся на его борту Курильской королевой Марии I. Вроде не должны они сильно упираться, думал я, никто их грабить не собирается. Корею пусть потрохами забирают, и Артур, как мы отсюда уйдем, тоже. А Маша даже какой-то план маршала придумала по выводу Японии из послевоенного кризиса. В общем, попробуем договориться.